Скоро все заснут, да? А, увы, магия утекает из мира. Таков установленный порядок вещей. Долгие годы мое знание росло, но мое могущество уменьшается. На Кальдера оно произвело впечатление. А, Отмахнулся Бояс. Это ничто. Маленький фокус с воздухом и плотью, легче легкого. Поверь мне, магия убывает, это факт. Закон природы. «Тем не менее, есть множество способов разбить яйцо, не так ли, друг мой? Если одно орудие непригодно, попробуем другое». Логин уже сомневался, понимает ли он, о чем они говорят. Но он был слишком утомлен, чтобы переспрашивать. «Да-да, конечно», — бормотал первый из магов. «Есть множество способов разбить яйцо. К слову, ты выглядишь голодным». Рот Логина наполнился слюной при одном упоминании о еде. «Да», — промямлил он. «Да я, я бы съел чего-нибудь». «Ну, разумеется!» Баяс ласково похлопал его по плечу. «А потом, может быть, стоит помыться? Не то, чтобы это кого-то раздражало, но я не знаю ничего более умиротворяющего, чем горячая вода, если человек проделал долгий путь. Идем со мной, мастер Девятипалый. Здесь ты в безопасности». «Еда, горячая вода, безопасность». Логин с трудом сдерживался, чтобы не заплакать, входя вслед за стариком в библиотеку.